Глава пятая «Видишь суслика?» «Нет, и я не вижу». «А он есть!» ДМБ «Вы никогда не сталкивались с необходимостью привести в порядок поместье за рекордно короткий срок в две недели?» «Нет, Я не советую. Если кто предложит, отказывайтесь сразу, даже не раздумывая» но это я теперь такая умная. А два дня назад, когда шеф познакомил меня с его светлостью герцогом Фарийским, я озвучил задание, я пребывала в состоянии такой эйфории, что опрометчиво соглашалась на все, что предлагал королевский кузен. Нужно изобразить провинциалку, дальнюю-дальнюю бедную родственницу, которую герцог, расчувствовавшись, решил облагодетельствовать? Да не вопрос! «Все же не пастушком быть!» Тут я снова покраснела от стыда за проваленный образ. «Герцог пригласит меня на пару ужинов, заранее оговорив с королем Чарльзом мою роль. Я только изображаю потенциальную фаворитку, а на самом деле это охота на живца». Принцы решили пока в хитросплетение плана не посвящать, иначе флерт получится недостаточно достоверным. А как очаровать принца, тут, как выразился герцог, я уж как-нибудь сама. Вместе с шефом лорд Себастьян решил, что селить меня непосредственно в летней резиденции не самая удачная идея, лучше найти какое-нибудь жилище поблизости от замка. Ну, вот это поместье, если можно его так назвать, и нашли». Вчера я переговорила с агентом по недвижимости, а сегодня уже приехала смотреть свою возможную собственность. Осмотр почему-то по настоятельной рекомендации агента начали с подвала. Серый, пушистый и очень-очень толстый слой пыли ровным слоем покрывал все вокруг. Широкие стеллажи, забитые каким-то непонятным хламом, к которому даже в перчатках страшно было прикасаться. Письменные столы с наполовину вытащенными и так и незакрытыми ящиками. Стулья, бессильно покосившиеся то ли по причине хлипкости ножек, то ли просто от многолетнего бессмысленного существования в этом богами забытом подвале. Я с тоской смотрела на эти мусорные залежи, и думала о том, что шеф, конечно, здорово придумал с этим поместьем, но убирать-то все это придется не ему, а мне. Не барское это дело — тряпкой махать. Ну хорошо, допустим, тряпкой и я махать не собиралась. Хвала всем богам, бытовую магию и наемных работников еще никто не отменял, но все равно обидно. Пустые, но не менее грязные полки в той части, что была когда-то явно отведена под винный погреб, не сохранили ни малейших следов от лежавших или стоявших здесь когда-либо бутылок или бочек и наводили на мысли о том, что тут никогда и ничего не хранили. Сундуки с оторванными и небрежно отброшенными в сторону крышками были абсолютно пусты, как карманы пьяного нищего. Ощущение полной безнадежности пронизывало каждый квадратный дюйм этого унылого до зубной боли помещения, вызывая желание плюнуть махнуть на всё рукой, развернуться и подняться по скрипучей лестнице с давно рухнувшими перилами наверх. Но вся проблема состояла в том, что и наверху было немногим лучше. Всюду, в просторном, но пустом и до жути замусоренном холле, в каждой из семи комнат второго этажа, в хозяйских покоях и прилегающем к ним кабинете, даже в кухне и подсобных помещениях, Везде царили запустение, грязь и отвратительный дух брошенного дома. Не оставленного, не опустевшего, а именно брошенного на произвол судьбы, ненужного абсолютно никому, разрушающегося и умирающего. Если не найдется хозяин, то пройдет еще пара десятков лет, крыша окончательно просядет, Стены не выдержат ее веса и сложатся внутрь, как кубики, выстроенные неумелой детской рукой игрушечной башни. И тогда дом умрет окончательно. Скорее всего, все вокруг давно смирились с такой судьбой этого старого каменного двухэтажного особняка, когда-то очень давно украшавшего собой берег изумительного озера, сейчас тоже заросшего кувшинками и затянутого ряской. Ремонтировать поместье сложно, да и не получалось ни у кого. Стоило какому-нибудь предприимчивому дельцу начать реставрацию дома с ним, с дельцом, не с домом, тут же что-нибудь случалось. Кто-то стремительно разорялся, и у него просто не оставалось средств для завершения ремонта. Кто-то заболевал, и проблемы со здоровьем становились для него гораздо важнее и насущнее, чем забота о старом доме. Кто-то начинал работы, но потом пропадал, и никто больше его не видел и не слышал. Постепенно желающих отремонтировать особняк становилось все меньше, а со временем они совсем исчезли, и окрестные жители просто ждали, когда стены рухнут сами, так сказать, без помощи со стороны. Я прислушивалась к чувствам дома, но не могла уловить ни единого отголоска, ни малейшей эмоции или хотя бы ее тени. Ничего. Совершеннейшая пустота и тишина. Очень странно, вообще-то. Хоть какие-то отголоски магии должны были остаться. Хотя, может быть, пока так даже лучше. Ну, а потом уж разберемся. «Тогда все сразу и оформим, мисс Глория. Вы ведь позволите...» так вас называть, на правах старшего, преувеличенно бодрый и до приторности сладкий голос мистера Бродвика, агента по недвижимости, такой же скользкий и круглый, как и он сам, ворвался в мои мысли и вернул в суровую реальность. «Разумеется», — кивнула я, отвечая сразу на оба вопроса и понимая, что мистер Бродвик не был бы и в половину так любезен, если бы знал, что я в любом случае куплю этот дом. Мне нужен именно этот особняк, и я готова заплатить любые деньги, чтобы его приобрести. Более того, эти деньги у меня есть. Его светлость велел сделать все максимально быстро и великодушно позволил не считаться с расходами. Но это была совершенно не та информация, которой я собиралась делиться со своим спутником — Именно поэтому для меня не составило большого труда изобразить сомнение и нерешительность. Два качества, свойственные мне в самую последнюю очередь. Энтузиазм мистера Бродвика сразу подскочил на несколько единиц, а надежда получить от меня хотя бы первоначальный взнос была написана на его лице крупными буквами. Он вежливо подал мне руку, и я, изящно опираясь на нее и всеми силами изображая трепетное и ранимое существо, поднялась по нещадно скрипящим ступеням наверх. «Может быть, тогда назначим время встречи?» Опасаясь, что клиентка, то есть я, сорвется с крючка, он старался максимально ускорить процесс подписания документов. «Как вам вариант встретиться завтра, допустим, в 9 часов утра в нашей городской конторе?» Я сдержала ехидную хмылку и, стиснув затянутыми в недорогие перчатки пальцами ручку скромной сумочки, явно знавшей лучшие времена, неуверенно улыбнулась мистеру Бродвику. «Да, наверное, я уже приму решение к этому времени. Во всяком случае, я очень постараюсь. Пожалуй, мне стоит еще раз посоветоваться со стряпчим тетушке» чтобы понять, хватит ли мне средств для скромного ремонта хотя бы первого этажа. Я ведь еще не до конца разобралась с завещанием и не очень хорошо представляю размер наследства. Для меня все это... Я обвела потрагивающей рукой захламленный холл. Так внезапно, так неожиданно. Конечно, конечно, замахал пухлыми ручками мистер Бродвик. Советуйтесь, выясняйте, но не затягивайте. Поместье стоит в таком выгодном месте и продается за такие смешные деньги, что на него всегда найдутся желающие, вы ведь понимаете? И это я даже не говорю о дивной природе вокруг. К тому же всего в десяти милях находится летняя королевская резиденция. Тут он важно и значительно понизил голос, и я послушно закивала, демонстрируя, что впечатлилась». Робкой и растерянной провинциалочки не к лицу было проявлять любопытство и излишнюю осведомленность, поэтому я промолчала, хотя очень хотелось, сделав наивные глазки, поинтересоваться, почему же, несмотря на такое чудесное месторасположение, дом до сих пор не продан и не отремонтирован. Неозвученным остался также вопрос, почему любезнейший мистер Бродвиг — так спешит пристроить его хоть в какие-то руки, пусть даже в неуверенные дрожащие лапки наивной провинциальной дурочки. «В таком случае я прощаюсь с вами до завтра, мисс Дендрич, любезно раскланился со мной довольный мистер Бродвик и, едва дождавшись ответа, поспешно покинул запыленное помещение, чуть не позабыв на радостях трость и зонт. Практически сразу раздался цокот копыт по растрескавшейся брусчатке двора, Искреб рессор наемного экипажа, в котором мы сюда прибыли. Меня мистер Бродвик дожидаться не стал, так как я уверила его, что мне нужно еще немного осмотреться, а до города меня подвезет тетушкин стряпчий, который заглянет к вечеру. Да завтра, до завтра! машинально повторяла я, задумчиво рассматривая лестницу на второй этаж и прикидывая. Могу ли я подняться по ней без риска свалиться вниз и переломать кости? Интуиция подсказывала, что вряд ли. А я ей привыкла доверять абсолютно, всегда и везде. И она, в благодарность, видимо, за такое доверие, меня еще ни разу не подвела. Решив, что совершенно спокойно переживу пока без осмотра верхних комнат, я стала изучать холл мысленно составляя план работ по приведению этого ужаса в состояние, пригодное для эксплуатации. Сжатые сроки и маячащие в перспективе гнев герцога мотивировали мыслительный процесс как нельзя лучше. Если постараться и абстрагироваться от царящего вокруг жуткого беспорядка и столь же вопиющей запущенности, то можно было рассмотреть, что холл достаточно просторный — Хотя четыре высоких окна в изящных металлических переплетах, расположенные по два с каждой стороны от входной двери, были настолько грязными и почему-то закопчёнными, что практически не пропускали света. Но, наверное, если их как следует отмыть и покрасить металл в светлый цвет, то станет очень мило. А если еще подобрать стильные кружевные, но не вычурные занавеси в размер окна, станет даже уютно. Никто же не знает, как долго продлится расследование. Пол при ближайшем рассмотрении оказался удивительной красоты. Наборный паркет из разных пород дерева. Во всяком случае, тот кусочек, который мне удалось без ущерба для собственного внешнего вида расчистить от вековых наслоений грязи, был именно таким. От перспектив, как может выглядеть такой пол после соответствующих процедур, просто дух захватывало. Продолжая свою исследовательскую деятельность, я добралась до старинного камина, к которому даже приближаться не стало. Было ощущение, что одежда пачкается уже при одном взгляде на толстые слои сажи. Невозможно было даже рассмотреть декоративную отделку. Все было покрыто толстым слоем пыли и мелкого мусора. А вот почти незаметную, но явно тяжелую дверь в дальнем конце холла я все же попыталась, если не открыть, то хотя бы сдвинуть с места. Через узкую щель, которую я смогла проделать, Мне удалось рассмотреть, что за дверью находится небольшая симпатичная комнатка с панорамным окном, которая выходит не то в запущенный, но по-прежнему красивый сад, не то вообще открывает шикарный вид на старинный парк. Я пока еще недостаточно изучила окрестности, так как практически все время потратила на переговоры с мистером Бродвиком и на создание образа наивной провинциалки. Не то чтобы это было сложно, я привыкла перевоплощаться. Просто почти все мои вещи еще были в пути. Пришлось обходиться, можно сказать, подручными средствами. Если эта комнатка пригодна для жилья, а не является просто кладовкой, хотя какая кладовка с окнами во всю стену, то я уже знаю, кто первым протянет к ней свои загребущие ручки. Это буду я. Остальные пусть как хотят. А мне такое расположение ну очень бы подошло. Во-первых, она находится на первом этаже, и я смогу спокойно заниматься делами даже очень поздно вечером, не пробираясь потом наверх и никому не мешая. Во-вторых, если окно выходит на старинный парк, то это вообще подарок судьбы. Так как способ пробираться в этот самый парк, а из него уже куда понадобится, не я наверняка придумаю. Ну и в-третьих, Недалеко расположена кухня, что для такого прожорливого хомяка, как я, очень даже существенно. Как я заметила тоненькую полоску, разрезавшую стену от пола до потолка между кухней и облюбованной мною комнаткой, я потом и сама себе объяснить не могла. Просто вдруг показалось, что среди абсолютного бедлама выделяется кусочек, где мусора чуть-чуть поменьше. Нет, там тоже был жуткий беспорядок, но какой-то другой. Словно кто-то специально попытался его изобразить. А может быть, сработали мои способности, позволяющие видеть сквозь любые мороки и иллюзии, кто знает. Подобрав длинную серую юбку, чтобы не испачкать ее окончательно, я шустро перебралась через остров чего-то, что лет тридцать назад было, судя по обломкам, диваном. При ближайшем рассмотрении я смогла обнаружить, что стену рассекает тонкая щель, которая, как ни странно, ни паутиной не затянута, ни пылью не забита. А это означает что? Правильно, то, что ей каким-то загадочным образом регулярно пользуются. Осталось понять, каким именно. Начать решила с самого простого — Поозиравшись и махнув рукой на таки безнадежно запалившуюся юбку, подняла какую-то тонкую острую железку и решительно ткнула ею в щель. Стена отреагировала совершенно предсказуемо, а именно, не отреагировала никак. Как стояла, так и продолжила монументально возвышаться метров на пять в высоту. Я задумчиво хмыкнула, поудобнее взяла железку, и стала пытаться засунуть ее в любую дырочку, хотя бы отдаленно напоминающую замочную скважину. Через пятнадцать минут, убедившись в отсутствии потенциального замка, я начала методично нажимать на все выступы, а вдруг сработает система противовесов или еще что-нибудь столь же полезное. Прошло еще полчаса. Стена мужественно держалась. Я устала, вспотела и разозлилась. Пока в поединке характеров «Глория» — стена, последняя побеждала с разгромным счетом. Но не на ту напала. Так что, если в самом начале я пыталась найти решение загадки просто потому, что меня заинтересовал сам факт наличия этой щели, то теперь это стало уже делом принципа. Я воинственно нахмурилась, Сдвинула неимоверно мешающую дурацкую шляпку на затылок, подтянула рукава и взялась за дело всерьёз. Отыскав взглядом более или менее устойчивый стул, подтащила его к загадочному месту, придвинула к стене, для большей устойчивости подперла каким-то ящиком и в очередной раз, помянув недобрым словом образ провинциалки, которая никак не могла ходить в брюках, не слишком изящно взобралась на упомянутый предмет мебели. Рассматривание таинственной щели со стула ничего принципиально не изменило. Способ выяснить, что же это, так и не обнаружился. Минут десять я из чистого упрямства еще понажимала на всякие выступы и бугорки, потыкала своей железкой куда только смогла дотянуться и вынуждена была признать свое полное поражение. Когда я, тяжко вздохнув, вспрыгивала со стула, то, естественно, зацепилась длинной юбкой за какой-то угол, чуть не упала носом в вековую грязь и сильно оцарапала ладонь той самой железякой, которую пыталась приспособить к роли ключа. Зашипев рассерженной кошкой и не найдя за что схватиться, чтобы не упасть, я, выронив опасный предмет, оперлась испачканной кровью ладушкой на стену рядом с вредной щелью. И снова чуть не оказалась сидящей или лежащей, это уж как повезло бы, на захламленном полу, так как часть стены, мягко дрогнув, чуть выдвинулась вперед, а затем медленно и абсолютно бесшумно поползла в сторону. Забыв о боли в поцарапанной руке, я отряхнула пыльную юбку, извлекла из кармана платочек, вышитый дебильными розовыми цветочками, перетянула кровоточащую ладонь и с храбростью, граничащей с глупостью, заглянула в открывшийся проход. За так внезапно отодвинувшейся стеной обнаружилась небольшая площадка, от которой куда-то вниз вела старинная витая лестница, совершенно, между прочим, чистая и аккуратно подсвеченная небольшими магическими светильниками, расположенными на стенах. Она абсолютно не выглядела заброшенной, поэтому я, глубоко вздохнув, решительно шагнула на первую ступеньку. Надеюсь, шеф никогда не узнает об этом моем поступке, так как соваться в неизвестный и однозначно секретный ход в заброшенном поместье, не имея никакой страховки, — верх авантюризма. Честно говоря, я слегка опасалась, что как только я ступлю на лестницу — Дверь за моей спиной коварно закроется со зловещим скрежетом и мрачным потусторонним хохотом. Но ничего подобного не произошло. Стена скользнула на прежнее место совершенно бесшумно. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. И без того как-то не по себе. Только оказавшись на лестнице, я задумалась о том, а как я, собственно, планирую отсюда выбираться? Но ничего, в крайнем случае снова чем-нибудь поцарапаю руку. Мне для такой хитроумной стены даже крови не жалко, честное слово. Не скажу, что я очень боялась. Батюшкин замок был насквозь пронизан тайными ходами и секретными лазами, точное число которых не знал никто, как мне кажется. Я с детства привыкла лазить по таким потайным лестницам, поэтому шагала вниз достаточно уверенно. Воспоминания о доме как всегда, повергли меня в состояние грусти, приправленной изрядной долей злости. С одной стороны, я скучала и по отцу, и по братьям, но существовать в одном доме с этой белобрысой мерзавкой, которая как-то сумела внушить отцу, что он должен на ней жениться, выше моих сил. Машинально отмечая боковые отводы для поступления свежего воздуха, Остатки какой-то росписи я высматривала или боковое ответвление, или дверь. Куда-то же эта лестница должна вести. Вряд ли ход тянется аж до летней королевской резиденции. Убирать устанешь. Хотя тогда этому поместью вообще цены нет. Однако, пока лестница ведет исключительно вниз. Еще пара миль, и я наверняка доберусь до входа в нижний мир. Интересно, как меня там встретят? А, в принципе, если очень хорошо попросить, наверное, можно договориться насчет экскурсии. Ну а что? Когда еще оказия выдастся? В дверь я уткнулась совершенно для себя неожиданно. В хорошую такую дверь, прочную, сделанную, как говорится, на века. Будучи барышней воспитанной, я не стала вламываться в незнакомое помещение, а очень вежливо постучала за дверью что-то громыхнуло и я с удивлением подумала что неужели таки добралась до нижнего мира сейчас как откроют да как затащат и все никто ведь никогда не найдет дверь распахнулась и на пороге вместо превратника нижнего мира с рогами и алыми глазами я увидела Высокого, худощавого, молодого человека в клеенчатом переднике, завязанном поверх знавшей лучшие времена черной рубашки. Брюки того же практичного цвета были заправлены в высокие сапоги. Встрепанные темно-русые волосы напоминали воронье гнездо. Воспитанные люди говорят о такой прическе, находились в художественном беспорядке. Глаза рассмотреть было невозможно, так как они прятались за окулярами, какие обычно используют алхимики во время опытов. Здрасте! От неожиданности я растерялась и напрочь забыла о правилах поведения. А вы кто? Хороший вопрос, кивнул мужчина, явно тоже находясь в некоем недоумении. А вы? Я первая спросила, уперлась я, и незнакомец слегка улыбнулся. «Джентльмен представляется первым». «Так кто джентльмен?» — пожал он плечами. «Но уступлю даме. Я Бенджамин». «Это в корне меняет дело», — кивнула я. «Очень приятно, Бенджамин. А я Глория». «И мне очень приятно». Создавалось впечатление, что он искренне развлекается. Я вдруг представила, как выгляжу. Сдвинутая на затылок шляпка, растрепанные волосы, Пыльная, по самой не могу, юбка, замотанная платком рука. Красотка. Странно еще, что он не захлопнул дверью меня перед носом. Мне позволено будет спросить, как вы здесь оказались, мисс Глория. Спустилась по лестнице, совершенно честно ответила я. Не знала, что тут кто-то есть. А на лестницу как попали? Не унимался этот дотошный Бенджамин. Насколько я помню, там нет входа, разве не так? Так, согласилась я, но я нашла. А зачем? Да так просто. Я это поместье покупаю, так что обследовала территорию, так сказать. Ага. Он с готовностью покивал головой и абсолютно случайно открыли дверь, скрытую заклинанием высшего уровня. Вы магический гений, мисс Глория? «Нет, я сыщик», — почему-то брякнула я и добавила. «А передничек у вас так себе». Зато практично, ничуть не смутился молодой человек со смутно знакомым именем Бенджамин. «Вот где-то я его слышала, причем не один раз. Ну вот где?» «Ладно, об этом я тоже подумаю потом, позже». «А что вы здесь делаете?» Поинтересовалась я, стараясь перехватить инициативу в разговоре и попутно откладывая в памяти различные мелкие детали, которые потом на досуге смогу проанализировать и сделать выводы. «Вы перехватили мой вопрос», — доброжелательно произнес молодой человек, не делая при этом ни малейших попыток пригласить меня внутрь или хотя бы снять очки. «Это я хотела поинтересоваться, что привело столь очаровательную леди на эту пыльную лестницу». «Пыльную?» — я насмешливо хмыкнула. «Да тут чистота практически стерильная, не то что наверху». «И как это вы допустили, чтобы дом, в котором вы обитаете, точнее, под которым вы обитаете, пришел в такое запустение? Как вам не стыдно?» «Мне?» — переспросил Бенджамин с искренним изумлением. «А почему мне должно быть стыдно? Мне вообще все равно, как оно там выглядит наверху». Пожалуй, даже чем хуже, тем лучше. Меньше любопытных барышень ходить будет. Кстати, вы сказали мисс Глория, что вы сыщик. Я не ослышался? Нет, не ослышались. Я воинственно поправила окончательно съехавшую на бекрень шляпку. Я именно сыщик, и можете мне поверить, не из худших. И что же заинтересовало мисс со столь необычным хобби в этом конкретном месте? «Я имею в виду поместье, а не лестницу», — вежливо пояснил он, «но у меня почему-то сложилось впечатление, что надо мной тонко издеваются». «Я хочу его купить», — заявила я и возмутилась. «Может быть, вы все-таки пригласите меня войти? Неприлично держать молодую леди на лестнице». «Даже если я эту самую леди не приглашал?» Бенджамин склонил голову, внимательно рассматривая мою запылившуюся персону. «Тем более!» — с энтузиазмом воскликнула я, и молодой человек, видимо, зависнув в попытках постичь мою логику, неуверенно отступил в сторону. Я решительно протиснулась мимо него, мимоходом отметив, что я даже на каблучках, пусть и не очень высоких, едва достаю ему макушкой до подбородка. Сзади Бенджамина обнаружилась еще одна дверь, толкнув которую я оказалась в самой настоящей лаборатории — но не алхимической, а какой-то немного иной. Одну стену занимали шкафы с наглухо закрытыми дверцами, и что за ними находится, можно было только догадываться. Вторую стену до самого потолка закрывали стеллажи с книгами, причем часть из них была опутана не то цепями, не то какими-то кандалами, что наводило на определённые размышления. Третья стена была отдана полкам с клетками, накрытыми тканью или клеёнкой, в которых что-то постоянно шебуршалось и попискивало на разные голоса. Возле четвертой красовался знавший лучшие годы, но даже на вид удобный диван, небольшой стол с заварочным чайничком и чашкой, кресло и странного вида табуретка. По центру достаточно просторный, несмотря на обилие всяческого барахла, комнаты расположился огромный длинный стол, покрытый каким-то составом явно магического происхождения, так как в моем специальном зрении он искрил и переливался. Обычно так обрабатывали свои рабочие поверхности алхимики от горения, размокания, химического воздействия и прочего. Здесь же к стандартному набору заклинаний примешивались еще какие-то, опознать которые мне было не по силам, как бы ни было стыдно в этом признаться. А вот чего в этой комнате не было, так это двери. То есть вообще никакой, ни большой, ни маленькой. Интересно, а как этот загадочный Бенджамин сюда попадает? Через вентиляцию — Я задрала голову, и после минуты разглядывания потолка огорченно вздохнула. Вентиляция была очень маленькая. «Я бы не пролез», — прокомментировал мой душераздирающий вздох хозяин комнаты, «даже если бы съёжился втрое. Ну, давайте же, мисс Глория, продемонстрируйте мне вершины вашего логического мышления. Ведь вы же сыщик, а им без логики никак». Дверь замаскирована. «Выдала я первый пробный вариант. Скрыто заклинанием. Самый распространенный способ спрятать что-нибудь». «Не получится», — демонстративно вздохнул Бенджамин. «Объясните мне, почему, и я дам вам подсказку. Потому что заклинание невидимости вступило бы в энергетический конфликт с другими заклинаниями, которых здесь как семечек в подсолнухе». «Ого! Какие познания в биологии!» Восхитился молодой человек и даже изобразил аплодисменты. И правильный ответ, что удивило. Обещанная подсказка. Люка в полу нет. «Это подсказка?» — возмутилась я. «Если бы в полу был люк, то он точно уже привёл бы в аккурат к воротам в Нижний мир». «Эх, если бы», — мечтательно вздохнул Бенджамин и снял очки, — без которых стало видно, что он не так юн, как мне показалось вначале. Сейчас было видно, что ему за двадцать, а глаза у него удивительного шоколадного цвета. Я один раз в жизни видела настоящий шоколад, когда батюшке в качестве взятки, замаскированный под подарок, вручили фунтовую коробочку с этим практически бесценным порошком. Вот он был именно такого оттенка. А вы очень туда хотите, удивилась я. Грешили много. Не терпится начать расплачиваться? Да нет. Он пожал удивительно широкими для его худощавой фигуры плечами. Так, погулять. Погулять? Я вытаращилась на этого ненормального, но потом вспомнила, как сама собиралась туда на экскурсию, и покраснела. А меня с собой возьмете? «Вас? Это еще зачем? Вас там плохому научат». «Ой, я вас умоляю, меня уже всему плохому шеф научил», — отмахнулась я. «А портал у вас стационарный или артефактами пользуетесь?» «Стационарный», — ответил Бенджамин, как говорится, на автомате, прежде чем сообразил, что именно сказал. «Вот же хитрюга!» Заморочила мне голову и поймала. Я довольно хихикнула и перешла к насущным вопросам. Нужно же как-то договариваться о дальнейшем сосуществовании. Поместье-то я все равно куплю. Шеф твердо намерен сделать из него что-то вроде штаб-квартиры, но для всех это будет поместье, которое я, наивная провинциалка, купила по глупости, ибо денег на полный ремонт у меня нет. Зато будут вполне оправданы многочисленные визиты всяких личностей под личинами плотников, столяров, отделочников и прочих полезных людей. Шеф сказал, что если мне понравится поместье, я могу оставить его себе, а он будет иногда использовать его в соответствии с надобностями службы. Да и местоположение у него действительно очень удобное, недалеко от летней королевской резиденции. «Мистер Бенджамин!» «Вежливо начала я. Или правильнее будет лорд Бенджамин?» «Можно просто Бен», — обезоруживающе улыбнулся мужчина, «учитывая оригинальность нашего знакомства и то, что мы теперь будем соседями». «Тогда я просто Глория, хорошо?» Я дождалась кивка и продолжила. Нам нужно решить, как мы будем существовать дальше, чтобы не мешать друг другу. Ты наверх часто поднимаешься? Не очень. Да и то не выхожу, а забираю то, что мне оставляет возле стены доверенный человек. Как правило, это ингредиенты, которые плохо переносят путешествие порталом. Ты алхимик? И это тоже. Но еще я некромант. Негромко подсказала я, спокойно глядя на него. «Ты забыл? Я же сыщик, и сложить два и два вполне в состоянии. И, боюсь, я начинаю догадываться, кто ты на самом деле». «Может, не будешь?» — просительно произнес Бен. Все же так хорошо начиналось. «А почему оно должно закончиться?» Я с неподдельным интересом посмотрела на Бена, который не совсем Бен» сама понимаешь», — он нахмурился. «Ну что, догадалась?» «Конечно, ваше высочество. Я же говорила, что сыщик не из худших». Оставалось только рассмотреть следы затёртой пентаграммы на полу и вспомнить полное имя старшего принца — Уильям Бенджамин. Догадаться было не слишком сложно. Я и сама пользуюсь своим вторым именем, так что... «Глория, а давай не будем переходить на официальные имена, а? Может, расскажешь мне, зачем тебе это поместье? Вдруг я смогу оказаться тебе полезным». «Зачем это вам? Тебе?» «Знаешь, всю жизнь мечтал быть сыщиком и некромантом. Вторая часть сбылась, может, пора приступать к первой?» «А тебе это зачем?» — повторила я свой вопрос. «Для чего тебе становиться сыщиком?» Я, если честно, вообще не очень понимаю, к чему тебе та же некромантия. Ты же принц. А ты думаешь, что быть принцем так уж весело? Скептически прищурился Бенджамин. Сутки напролёт заниматься государственными делами, принимать решения, вникать в финансовые тонкости, вести переговоры, жениться по политическим соображениям, а не по велению сердца. Не хочу. Ну вот не мое это, понимаешь? Филиппу тоже не нравится, но тут уж, как говорится, кто раньше сориентировался, тот и в выигрыше. Однако, насчет того, что некромантом быть намного увлекательнее, я бы, конечно, поспорила, но тебе виднее. Искренне посочувствовала я тяжелой доле наследника престола и тут же уточнила. То есть ты скинул все на Филиппа и наслаждаешься жизнью? Именно так. — ничуть не смутился старший принц и внезапно предложил. — Чаю хочешь? — Хочу. Только мне через час, самое позднее, наверх вернуться нужно. Приедет Стряпчий, как бы моей тётушке, от которой я как бы получила в наследство деньги, которые хочу употребить на ремонт хотя бы первого этажа. — Тетушку случайно зовут не лорд Себастьян Фарийский? — проявил чудеса сообразительности Бен и пристально посмотрел на меня. «Так что там насчет чая?» Я попыталась перевести разговор на более надежную почву, а то и попить не успею. «Успеешь», — Бен не отводил от меня внимательного взгляда. «Особенно если ты скажешь мне, каким образом в этом замешан мой горячо любимый дядюшка. А то, что он тут отметился, я чувствую». Почему? Мне было действительно интересно, как старший принц смог провести логическую цепочку от моего намерения купить дом до знаменитого королевского кузена. Кроме того, хотелось убедиться, что это просто он такой умный, а не я где-то прокололась. Ну, смотри, соизволила пояснить старшее высочество. Поместье, которое не весть сколько стояло никому не нужное, Вдруг приобретается девушкой, которая, поверим в эту сказку, недавно приехала из глухой провинции за наследством. Девушка обладает магическими способностями, но почему-то до сих пор не выдана благополучно замуж. По удивительному стечению обстоятельств, покупка имения, удачно расположенного поблизости от летней королевской резиденции, совершается именно тогда, когда пропадает очередная фаворитка Филиппа. В это же время дядюшка оставляет в столице вместо себя заместителя и срывается к королю с внеплановым визитом. Не нужно быть гением, чтобы сложить эти сведения в очень любопытную картинку. Осталось понять, каким образом этот старый хитрый лис задействовал одну очень симпатичную сыщицу. «Почему старый?» Слегка даже обиделась я за королевского родственника и, вспомнив брутальную внешность лорда Себастьяна, решила, что слово «старый» к нему совершенно точно не подходит. Твой дядя очень даже привлекательный мужчина, между прочим. «Да?» — с сомнением посмотрел на меня принц. «Ну, тебе виднее, конечно. Только ты в него не влюбляйся. Дядя и брак — понятия несовместимые». А фаворитка? Постой-ка! Я, кажется, догадался, что он задумал. А давай ты свои догадки оставишь при себе, предложила я. А то ты их озвучишь, и мне придется тебе что-то отвечать, а я не знаю, что можно говорить, а что нет. Если я проболтаюсь, шеф меня выгонит. Я умру с горя и буду являться тебе в виде привидения. Оно тебе надо? Это ты. «Некроманта привидением напугать решила?» — хихикнул принц. «Промашечка вышла, однако». «Ну ладно, не привидением», — послушно согласилась я. «Но все равно, не спрашивай больше, чем я могу тебе сказать, хорошо?» «Ладно», — подозрительно легко согласился Бен, наливая мне восхитительно пахнущего чаю. «Но у меня условия». «Какое?» «Я буду тебе помогать», — обрадовал меня принц, делая большой глоток из своей чашки, «потому что без моей помощи ты не справишься. Я лучше других знаю Филиппа и смогу тебя проконсультировать. Кто подскажет тебе, как быстро и наверняка очаровать принца? Себастьян? Твой загадочный шеф? Папенька? Нет, Глория, этот чудесный человек я. И не благодари». «Лучше бы это оказался Нижний мир, а не лаборатория Бена», — опреченно подумала я, глядя на лучащегося энтузиазмом старшего принца. «Но, говорят, ты практически нигде не бываешь», — попыталась я воззвать к его разуму, Живешь отшельником, как же ты мне поможешь?» «Ничего», — мужественно вздохнул принц, — «на время я поступлюсь своими принципами, ради такого дела не жалко». А это не будет выглядеть подозрительно, сделала я последнюю попытку отказаться от добровольного помощника. Тут три года нигде не показываешься, а тут вдруг... Как ты это объяснишь? Ну, во-первых, я никому не обязан ничего объяснять, — пожал плечами Бен. А кроме того, может быть, я тоже решу за тобой поухаживать. Дядя ведь планирует... «Представить тебя ко двору в ближайшее время?» «Наверное, он со мной своими планами не делился в этом отношении. Пока моя задача — купить это поместье и быстро привести его в состояние, пригодное для проживания. Так что с завтрашнего дня тут начнет ходить прорва народу. Ты это имей в виду». «Спасибо», — абсолютно серьезно поблагодарил меня старший принц. «Я буду аккуратен». «И знаешь что?» «Что?» — насторожилась я уже, не зная, чего ожидать от новоявленного помощничка. дамка, я тебе в помощь. Где же это у меня?» Бен зашарил по карманам брюк, потом нахмурился, подошел к картине, висящей около дивана, скомандовал «Никуда не уходи!» и исчез в мгновенной вспышке портала. «Интересно как. Вот это мастерство. Ни одного лишнего движения. Просто раз — и портал. У меня так, наверное, никогда не получится. Ну и ладно». Принц вернулся буквально через пару минут, я даже не успела допить действительно вкусный чай. «Держи», — протянул он мне тоненький браслет из светлого металла с какими-то невзрачными мелкими светлыми камешками. «Это твой помощник». «Спасибо!» — растерянно проговорила я, рассматривая неожиданный подарок. «Очень миленький, правда, мне...» «Да погоди! Это же не просто украшение!» — перебил меня Бен. «Не торопись!» С этими словами он надел браслет мне на левую руку и нажал на самый крупный камень. «На какую-то пару минут я забыла, как дышать!» «Потому что напротив нас в воздухе медленно соткался и уплотнился силуэт красивого молодого мужчины с абсолютно прохиндийской физиономией профессионального брачного афериста». «Кто это?» — еле смогла выговорить я, глядя на уже почти реально выглядящего парня. «Бен, это что, призрак?» «Да уж надо думать!» — фыркнул призрак. — Ты привидений не видела что ли, никогда? Глория, это Лео. На ближайшее время твой персональный телохранитель. Лео, это Глория, предмет твоей круглосуточной заботы и охраняемый объект. Уровень охраны максимальный. Лео кивнул и подмигнул мне одним взглядом, оценив фигуру, лицо и одежду. «Бенджи, скажи, а что это она такая помятая?» Призрак недовольно покосился на принца. «Хотя, конечно, все равно лучше, чем тот старый хрыч, которого я охранял в прошлый раз, так что я не в претензии». «Зато в претензии я», — пошипела я разъярённой кошкой. «Ты кого мне подсунул, твое высочество? Мне вот это хамство зачем?» быстро убирая его обратно в браслет или где он там обитает в то время, когда не оскорбляет незнакомых девушек. «Да ладно, ладно, чего шумишь?» Тут же пошел на попятный призрак. «Я же пошутил, так сказать, в рамках налаживания отношений». «Наладил?» — холодно поинтересовалась я. «В процессе», — подмигнул мне красавчик. Бенджи, я согласен, она мне нравится. Охранять буду не за страх, а за совесть». «Глория, ты не сердись», — улыбнулся принц. «Лео при жизни был очень энергичным и любознательным молодым человеком. Он обладает множеством знаний, которые могут оказаться тебе полезными. Он может быть невидимым, при этом слышать его будешь только ты. Если захочешь, чтобы он исчез, просто нажми на этот камень. Захочешь выпустить — на него же». Спасибо. Я нажала на камень, и Лео, еще раз дружески мне подмигнув, исчез, как его и не было. «Мне так будет спокойнее, — тепло сказал принц. — Ты мне понравилась, Глория. Ты такая живая, что просто невозможно оставаться равнодушным. Так что я действительно буду рад тебе помочь. Если вдруг я срочно понадоблюсь, просто отправь ко мне Лео. Для него практически не существует преград». Дружески попрощавшись с принцем, я поднялась по лестнице и, следуя полученным инструкциям, нажала последовательно на несколько выступов. Дверь бесшумно отъехала в сторону, и я снова оказалась в захламленном холле. Как выяснилось, очень вовремя, так как буквально через несколько минут услышала звук приближающегося экипажа.